«Так вот», — продолжал Миша, «прежде всего, дайте честное слово, что никогда, никому, ни за что вы этого дела не разболтаете». «Даю честное слово благородного человека», — торжественно объявил Генка и ударил себя в грудь кулаком. «Клянусь своей честью», — сказал Слава. Миша встал, на цыпочках подошел к двери, тихонько открыл ее, осмотрел коридор, потом плотно прикрыл дверь Внимательным взглядом обвел комнату, заглянул под диван и, показав пальцем на дверь, ведущую в спальню, шепотом спросил. «Там никого нет?» «Никого», — также шепотом ответил Слава. «Так вот, знаете», — прошептал Миша и таинственно огляделся по сторонам. «Знаете? у Никитского есть ближайший помощник в его шайке, и его фамилия Он сделал паузу, потом многозначительно произнес. «Филин! Вот!» Эффект получился самый ошеломляющий. Генка сидел крепко вцепившись в стул, наклонившись вперед с открытым ртом и округлившимися глазами. Даже волосы его как-то по-особому приподнялись и торчали во все стороны, словно озадаченные только что услышанной новостью. Слава часто мигал, точно ему насыпали в глаза песок. Налюбовавшись произведенным впечатлением и чтобы еще усилить его, Миша продолжал. «И вот. У меня есть подозрение, что тот высокий, который был в подвале, а потом вышел, помните, в кавказской рубахе? Это и есть Никитский». Генка чуть не упал со стула. Слава поднялся с дивана и растерянно смотрел на Мишу. «Что, это серьезно? Едва смог он произнести. «Ну вот еще, пожал плечами Миша. «Буду я шутить такими вещами. Тут, брат, не до шуток». Я его по голосу узнал. Правда, лица я его не видел. Но уж факт, что он загримировался. «Вот это да!» Смог, наконец, выговорить Генка. «Вот тебе и да, а ты болтаешь, где попало». «Раз такое дело», — сказал Слава, «Нужно немедленно сообщить в милицию». «Нельзя», — ответил Миша и придал своему лицу загадочное выражение. «Почему?» «Нельзя», — снова повторил Миша. «Но почему?» — удивился Слава. «Нужно все как следует выяснить», — уклончиво ответил Миша. «Не понимаю, чего тут выяснять», — пожал плечами Слава. «Пусть даже ты не совсем уверен, что это Никитский», «Но ведь Филин тот...» Положение становилось критическим. «Славка такой дотошный! Сейчас начнет рассуждать, а ведь неизвестно еще, тот ли это Филин или не тот...» Миша встал и решительно произнес. «Я вам еще не все рассказал. Пошли ко мне!» Мальчики отправились к Мише. Когда они проходили по двору, Генка подозрительно оглядывался по сторонам. Ему уже казалось, что вот сейчас здесь появится Никитский.